После боя. Я неторопливо возвращался обратно к орочь лагерю, по пути методично добивая раненых и искалеченных противников, не сумевших скрыться вместе с разбежавшейся в рассыпную армией. Ползущие непонятно куда, безногие скелеты, хаотично слоняющиеся по болотам безголовые зомби, сцепившиеся в смертельной схватке гигантский богомол и королевская кобра. Богомола я добил лично укусом вампира, так как подобного экземпляра у меня в коллекции еще не было. Израненную же кобру отдал на растерзание серой стаи. Получено достижение. Дегустация. 91 из 1000. Улучшена расовая способность. Вкус крови. Плюс 29% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Акелла, первый и самый прокачанный из моих матерых лесных волков, уже достиг 49 уровня. Лоба, Бланка и Белый Клык пока что топтались еще на 48 -м. В любом случае, сегодня-завтра все они должны были получить второй перк, что значительно усилит возможности варьирования способностей серой стаи в зависимости от ситуации. Волкодлаки 49 уровня Дарий и Дарина плелись по чавкающей вязкой почве следом за мной, причем Дарий заметно хромал. Сегодня в ночном сражении ему сильно досталось. Флегматичного мифического пса 62-го уровня Фимбультуля, как обычно, интересовала только жратва. И он пылесосом подбирал с земли все найденные останки, не брезгует даже костями и плотью нежити. А вот два новичка, болотных волка, чувствовали себя неуверенно в незнакомом мохнатом коллективе и робко сжались к моим ногам, ища защиту у хозяина. Что выглядело достаточно забавным и даже нелепым при их 89 девятом и 88 восьмом уровнях. Особенно неуверенно дрожал и поджимал хвост розовый волк, словно еще и смущаясь своего нелепого вида. Пока что я не решил, что с этими двумя делать, так как со временем надеялся найти более интересных и сильных петов выше по течению реки Смерти, а для их вербовки мне требовались пустые слоты в серой стае. «Но пока болотных волков я не прогонял, так как глупо было расставаться с самыми сильными и опасными моими петами, если не учитывать, конечно, еще не воскресшего вожака болотных волков, уровень которого я пока что не знал, но он явно превосходил всех остальных моих животных». «О!» Растение. Мой ушастый гоблин-травник едва не наступил на черный, практически незаметный на ночных болотах цветок. Лишь источаемый им трупный смрад предупредил меня и остановился буквально в шаге от растения. Ночная мертвянка. Алхимический ингредиент. Навык травоведения повышен до 18 уровня. Повышен параметр известности. Текущее значение – 9. Вы первый, кто обнаружил в бескрайнем мире Данное растение Отлично! И снова рост известности за обнаружение нового растения Наверняка на этих опасных болотистых берегах Произрастало немало цветов Раскрывающих свои лепестки, видимых только ночью Тут и в дневное это время игроков проходило совсем немного А травников среди них было и того меньше А уж ночью Как бы я вообще не оказался первым травником Бродящим тут ночами по жутким болотам Это стоило проверить, раз уж за каждое новое растение щедро давали плюс один к травоведению и плюс один к известности. Собрав черные неприятно пахнущие соцветия для будущего изучения их алхимических свойств в более спокойной обстановке, я приватным сообщением рассказал мавке о находке и росте травоведения, а также сразу предупредил сестру, что пройдусь немного вокруг лагеря, и чтобы она не переживала по поводу моего отсутствия. Сестра тут же ответила, что все поняла, и что она сама направит орков лутать трофеи, собирая шкуры и мясо, пока трупы убитых животных не исчезли. Я неторопливо обошел ближайшие холмы, собирая редкие травы, ягоды и грибы. Далеко удаляться от защищенного лагеря все же не рискнул, так как по округе по-прежнему шастало множество опасных тварей. Но все же уделить полчаса-час прокачке травоведения я мог себе позволить. И хотя в итоге навык удалось подтянуть до девятнадцатого уровня, ничего нового я больше не нашел, лишь уже известные игрокам растения. Хотя я совершенно не расстроился по этому поводу, это ведь еще только начало пути, и выше по течению стикса меня ждали куда более дикие неисследованные места. Была и еще одна причина, по которой я не торопился возвращаться в ворочий лагерь. Мне было страшно. «Да-да, именно так. После явно продемонстрированных во время боя вампирских навыков я заранее переживал и страшился предстоящего непростого разговора со своей командой. За моими действиями во время сражения наблюдало немало защитников орков, как арбалетчиков, так и стоявших за серой стаей и перегораживавших проход копейщиков с большими щитами. С моей стороны, было бы наивным уповать на то, что никто из десятков орков не заметил укусов вампира». Так что тайна моя была уже наверняка раскрыта, и орки, скорее всего, станут меня страшиться и ненавидеть. Но не вечно же откладывать трудный разговор, рано или поздно все равно пришлось бы говорить на эту тему со своей командой. Я находился в шагах в пятидесяти от укреплений, когда рядом со мной появилась огромная буро-коричневая зверюга. Возродился вожак болотных волков». Только сейчас я смог оценить его поистине устрашающие размеры и ознакомиться с впечатляющими боевыми характеристиками. Вожак болотных волков. 110 уровень. Сила атаки, броня, количество хитпоинтов, потрясающая выносливость. Новый Пет практически втрое превосходил по этим показателям Акелло и остальных лесных волков. Зверь вел себя гордо и уверенно, посматривая на окружающих его разнообразных хищников с превосходством и даже заметным презрением. Мою власть вожак волков не оспаривал и относился к хозяину с огромным уважением, но всем своим поведением подчеркивал, что Амра — единственный, кому он согласен подчиняться. Этого бурого волка я сразу же решил себе оставить и задумался над соответствующей его характеру кличкой. На ум почему-то пришло имя «Барон», ассоциирующееся у меня с силой, независимостью и властью, и я тут же переименовал своего «Нового Пета». Барон, словно мог видеть отображаемую над ним изменившуюся надпись, совсем по собачьи лизнул меня в лицо своим шершавым языком, а затем испустил тот самый жуткий вой, который так пугал моих хорков. Я соорудил из старого кожаного ремня ошейник этой зверюги, так как не был уверен, что иначе удержу дикого и опасного зверя в лагере. Навык контроль животных повышен до тридцать первого уровня. Навык бригадир повышен до сорокового уровня. Именно так, придерживая злобно скалящегося и кидающегося на всех огромного волка, я и вошел в лагерь. Орки почтительно склоняли головы и расступались передо мной. Я же увидел у костра своего первого помощника Зибаша Живучего и направился сразу к нему. Этот торг всегда прислушивался к мнению остальной команды, знал настроение коллектива и мог говорить от имени всех остальных сородичей, так что именно с ним и нужно было обсудить тему вампиризма. При моем приближении Зибаш Живучий удрученно опустил голову. Капитан, не справился я, не удержал свой фланг. Как эти твари густо поперли и продавили нашу стену щитов, так что-то сломалось во мне и остальных защитниках. О сопротивлении все напрочь забыли, каждый хотел лишь выжить. Сверкая пятками, драпанули мы до самого центра лагеря. Я тоже бежал, чуть ли не самым первым. Если бы эти чудовища не отвлеклись на запах еды с кухни... У меня просто сердце остановилось при этих словах. Волна чудовищ добралась до центра лагеря и атаковала кухню. Но там же находились и Тондик Пышный, и Злобный Гнум, и Рекс Юной. Что с ними стало? К счастью, следующие же слова первого помощника несколько успокоили меня. «Если бы не храбрость толстяка-повара, который своей двуручной сковородой в одиночку остановил самых наглых нападающих крыс, последствия могли быть самыми тяжелыми». А так подоспел сперва гнум злобный со своим страшным молотом, потом несколько орков с баррикадой и два твоих гоблина-племянника. Затем тролль ваш привел полсотни берсеркеров. Арбалетчики и мавка удачно отстрелялись. Да и я с бойцами тоже пристыдился и встал в единый строй. В общем, как-то справились. А потом враги вдруг перестали лезть вперед и остановились. А затем и вовсе бросились на утек. Мы не сразу поняли, что произошло. А потом Мавка объяснила, что это ты, капитан, убил крысиного короля. В общем, вот так все было. Капитан, тебе решать, как поступить со мной и другими струсившими бойцами с левого фланга обороны. Приму любой приговор. Какие у нас потери? Задал я самый важный из вопросов, и Зибаш живучий проговорил со скорбью в голосе. Восемнадцать орков мы потеряли. Из них одиннадцать были под моим началом. Гоблин-мальчишка и рек тоже был убит, но этот пацаненок уже воскрес, только что видел его живым и здоровым. И человек-лекарь как-то погиб, я, правда, не видел, когда именно. Но он из неумирающих, так что должен возродиться. Раненых и искалеченных четыре десятка. Я приказал их в большой шатер отнести. Ими сейчас наш шаман Гуу, Юнна и Мавка занимаются. В том числе Тондик Пышный и Гнум Злобный сильно пострадали, но они в отдельной палатке лежат. А еще слышал, что на правом фланге полегло семь человек с захмелевшего баклана. «Что?» — не поверил я своим ушам. «Они-то откуда там взялись?» «Так ведь на ядом Макс Сашне, капитан Галеры, сперва Джонни послал за подмогой на корабль, а потом и сам сбегал, так как мальчишки дозорному люди не поверили. Очень вовремя там помощь пришла. Чудовища не сумели прорваться на правом фланге. Не то что на моем левом». Все оказалось не настолько уж плохо, как можно бы ожидать при таком изначальном раскладе сил перед боем, если бы не одно «но». Понизив голос до шепота, я поинтересовался у своего первого помощника. Кто из нашей команды знает о моем вампиризме? И как бойцы Орки отреагировали на это известие? Успешная проверка на отношения Зибаша Живучего. Успешная проверка на отношения Вааша. Успешная проверка на отношение Гнума Злобного. Успешная проверка на отношение Гу Гэла Всезнающего. Успешная проверка на отношение Джонни. Успешная проверка на отношение расы Орков. Выполнены все условия. 6 из шести. Выполнено скрытое задание. Странности нашего капитана. Расовое. Редкое. Получен опыт. 24 тысячи эксп. «Плюс 30 ко всем проверкам на отношение команды». «Навык Вуаль повышен до 15 уровня». «Навык Вуаль повышен до 16 уровня». «Навык Скрытность повышен до 24 уровня». «Навык Бригадир повышен до 41 уровня». «Навык Бригадир повышен до 42 уровня». Брови зибаши Живучего удивленно взлетели вверх. «Так ведь, капитан Амра, это когда еще было?» «Вроде впервые о вампире на борту белой акулы команда заговорила, когда вы кровь на вино начали менять. Или даже раньше, не припомню уже. Сперва насторожились, конечно, все, много об этом судачили, как же без этого. Но потом привыкли. Ничего дурного от вас команда ни разу не видела, даже наоборот. Капитан у нас бравый и удачливый, а какие там чудные привычки у него, это его личное дело». И когда Таиша попросила нас шатер построить в солнечной пустыне для капитана Амры, все, конечно, понимали, зачем это нужно. Да и крылатая змея постоянно таскает еще живых зверей для капитана, а он их не ест, лишь умерчляет. В общем, вся наша команда давно знает о вампиризме капитана, но чужим этот секрет никто из бойцов не выдаст, будьте уверены. О как! Вся пиратская команда давно знала о пристрастии капитана к крови, но все это время реагировала на вампиризм достаточно спокойно. Мой гоблин задумчиво почесал огромные уши. Эх, знать бы раньше, что можно не трястись над своей тайной, столько нервов бы себе сохранил. Мое настроение заметно поднялось, и я успокаивающе похлопал рукой по плечу заметно нервничающего и ждущего от меня взыскания орка. Зибаш. В провале твоего фланга виновата вовсе не малодушие, так как трусы вообще не смогли бы смотреть в глаза настолько сильным и жутким тварям. Причиной я вижу недостаточную подготовку бойцов и их неумение сражаться в общем строю. Причем это характерно не только для твоей группы, а для всех наших орков. Наказывать за это глупо, но вот назначить моим бойцам самые интенсивные тренировки не просто нужно, а жизненно необходимо для них самих же. Этим с завтрашнего утра займется лесная нимфа. У валерианы быстроногой большой опыт в подобном деле. Оставив орка и дальше отдыхать у костра, я направился в палатку к раненым. На входе в шатер столкнулся с как раз выходящим шаманом Гугелом всезнающим. Обычно бодрый и крепкий, сейчас шаман едва держался на ногах от переутомления. Посмотрев на меня, ввалившимися от усталости глазами, Гу указал рукой на ряды лежащих на подстилках орков. «Капитан, сделал что мог. Некоторые раненые уже завтра будут в строю, другие чуть позже. Но есть пять тяжелых, у них очень плохие рваные раны от когтей и зубов нежити. У всех пятерых началось заражение крови. А у меня, как назло, подчистую закончились все лечебные эликсиры». «Получено задание». Орочий лазарет. Класс задания. Обычное. Описание. Добудьте для шамана 30 малых лечебных эликсиров и 5 эликсиров лечения болезней. Награда за выполнение. 4000 экспо. Алхимия. Плюс один. Готовность отряда к дальнейшему пути. Все в задании было вполне обыденным и предсказуемым, разве что несколько насторожило описание награды «Готовность отряда к дальнейшему пути». Это что же получается? Не найду нужного количества бутылочек с эликсирами, и все? Мы тут навечно застрянем? А как же вариант бросить раненых и уйти без них? Понятно, что пустых флаконов у меня имелось в большом запасе. Целебных трав в инвентаре накопился целый сток. Да и оставлять своих орков я не собирался. Но все равно выходило как-то нелогично. Я пообещал шаману чуть попозже заняться алхимией и изготовить все нужное для лечения. Сейчас же направился разыскивать свою сестру. Валериана Быстроногая нашлась в палатке Дварфов и пропустила меня внутрь, указав рукой на обоих израненных членов отряда. Вот они, настоящие герои этого ночного сражения. Выстояли вдвоем против атакующей волны чудовищ. Однако досталось им изрядно, особенно толстяку. Повар был откровенно плох. На его теле живого места не осталось от бесчисленных порезов и укусов, Все повязки на груди и голове пропитались кровью. Судя по всему, у Тондика вытек правый глаз. Через пустую глазницу шел кровавый неровный рубец. Щека и верхняя губа были зашиты суровой нитью. Но больше всего досталось рукам. На правой не хватало двух пальцев, а от левой осталась лишь обмотанная тряпками культя до локтя. При этом Тондик находился в сознании, узнал своего капитана и даже попытался привстать с лежанки. «Капитан!» В голосе Дварфа слышалось отчаяние. «Эти крысы накинулись на мою кухню и сожрали все припасы! Ну какой я теперь повар без муки, крупы, сахара и пряностей!» Я пытался им помешать, глушил их самой большой сковородой, когда у меня еще было две руки. А потом прял ножом, пока меня не оттащили. Это невероятно. Но повар гораздо больше переживал из-за потери продуктов, чем из-за собственных тяжелых ран. Тандик неистовствовал, как самый настоящий берсеркер, подал слабый голос соседней лежанки гнум злобной. Весь облепленный врагами повар не замечал раны, продолжал бой, даже когда огромный болотный волк откусил ему руку. Женщине Дварфу тоже серьезно досталось. Правая рука висела на повязке, обе ноги находились в лупках, а борода слиплась от пропитавшей ее крови. Какая-то тварь попыталась перегрызть дворфу механику горла. Но все же самочувствие гнума злобного серьезных опасений у меня не вызывало. Состояние можно было охарактеризовать до да свадьбы заживет». В отличие от Тондика, который был тяжело искалечен. Я шагнул вперед и опустился на одно колено возле лежанки с поваром. Для меня большая честь, что столь отважный боец находится в моем отряде. Про бесстрашие гнума злобного я знал давно, но ты, меня, реально удивил своей решимостью и отвагой. Знаете оба, орки восхищены храбростью дварфов и говорят, что именно ваш пример бесстрашия остановил возникшую панику в рядах защитников лагеря. Навык бригадир повышен до сорок третьего уровня. Вы желаете выбрать основной навык воевода? ХВ. Вы желаете выбрать основной навык дипломат? ХИ. От обоих предложений я отмахнулся. К выбору новых навыков на 50 уровне персонажа нужно было уже подходить с умом и тщательно все обдумывать, а не действовать спонтанно. Тут в разговор вклинилась лесная нимфа. Насчет съестных припасов не переживай, Тондик. Да, муки больше нет, но зато мяса заготовили столько, что нашему отряду на неделю хватит. Нужно будет только его засушить или засолить, чтобы не испортилось в таком влажном и жарком климате. Всяких трав и специй у нас тоже хватает, так что повару будет достаточно работы. Толстяк снова приподнялся на своей лежанке и проговорил, криво усмехаясь с зашитой верхней губой. «Спасибо за доверие, неумирающая лесная нимфа». Я, конечно, попробую кошеварить с одной рукой, но мне потребуется время, чтобы приспособиться. — Тондик, я буду помогать тебе на кухне, как только смогу на ногах стоять, — неожиданно проговорил гнум злобный. — Я обязательно сделаю тебе протез для руки со всякими приспособлениями, чтобы удобнее было работать на кухне. Повар разлился в словах благодарности по отношению к своему сородичу. Мы же с Валерианой оставили дворфов и вышли за полок палатки. Стоило нам отойти, нимфа шепнула мне на ухо, указывая за спину на оставленную палатку дворфов. «Ушестик, вот тебе и представилась возможность опробовать новое зелье регенерации». Тут я был полностью согласен с сестрой, так как и сам уже подумывал об этом. По всему выходило, что мне стоило серьезно заняться алхимией, чтобы изготовить все необходимые эликсиры как для выполнения квеста, так и для лечения повара. Я быстро направился в свою палатку, собираясь разложить склянки и травы, но Валериана остановила меня. «Погоди, Амра, не торопись. алхимия это важно, но никуда от тебя не уйдет. Просто...» «Мне тут в голову пришла любопытная идея, как тебе ускоренно прокачать травоведение». Если даже на берегах Стикса можно встретить новые, еще никем не виденные растения, только представь, сколько всего нового можно найти под этой черной водой, особенно ночью. Когда мы с Максом Сашне ныряли и искали тело утонувшего крысиного короля, то едва могли перемещаться под водой из-за обилия всевозможных водорослей, плавающих и подводных растений, цветов и каких-то корней. Для нас вся эта флора никак не обозначалась, так как навыка травоведения у нас нет, но тебе точно стоит взглянуть на эти подводные заросли. Подозреваю, что в этих опасных водах вообще никто до нас не искал растения, и уж тем более ночью. Это же просто клондайк для тебя, как травника. За безопасность не переживай. Нереида Алилиси тебя будет охранять, а это надежно. Я сама чуть сознания не лишилась, когда ее впервые увидела. Вот это мощь и грация. — Кстати, а нашли вы в итоге труп крысиного короля? — заинтересовался я, и лесная нимфа с нескрываемой гордостью достала из сумки светящийся фиолетовый скипетр. — Что там из полезного? — поинтересовался я, так как сам не мог видеть свойств предмета из-за недостаточного интеллекта. Лесная нимфа довольно рассмеялась и выпустила фиолетовую молнию в темное хмурое небо. Неплохие бонусы к интеллекту и регенерации манны. Но самое интересное — доступ к заклинаниям магии смерти, соответствующие некроманту твоего уровня, и возможность раз в минуту кастовать поцелуй смерти вообще без затраты манны. Вообще-то я планировала магию смерти себе на сотом уровне взять основным навыком, а теперь вот даже не знаю, смысла особого больше в этом не вижу. Этот скипетр не легендарка и не уник, но свойства у него интересные. Уровня до 120 вполне может мне послужить. Там с крысиного короля еще тяжелые латы выпали. Я их отдала нашему огру-фортификатору. Конечно, немного странно смотрится лишняя дыра под вторую шею, но зато защитные свойства у этих доспехов просто отменные. За разговорами мы подошли к самой кромке воды. Берег был топким. Мой гоблин проваливался почти по колено в черную и листую грязь. Мавка тоже с трудом вытягивала глубоко проваливающиеся ноги и, зайдя по колено в черную, медленно текучую воду, остановилась и стала внимательно озираться, словно чего-то ожидая. Я стоял в шаге от сестры и не понимал, чего она медлит и не накладывает на меня заклинание подводного дыхания. Как вдруг вода буквально в шаге от меня взбурлила. Огромные челюсти клацнули страшными зубами буквально в сантиметре от моего носа, и длинное, покрытое чешуёй тело снова ушло под воду, напоследок хлестнув по поверхности хвостом и забрызгав нас с с головы до ног. Я замер на пару секунд от неожиданности, затем потянулся было за ножом, но лесная нимфа остановила меня. «Амра, убери оружие! Это Лилиси так своеобразно развлекается!» «Ничего себе! Развлекается!» Справедливо возмутился я, хотя руку от оружия все же убрал. «У меня от волнения до сих пор сердце учащенно бьется и не может успокоиться. А если бы на моем месте был пожилой человек?» Интересно, много в бескрайнем мире было случаев смерти игроков от сердечных приступов? Вода снова забурлила, но на этот раз я был морально готов. Из реки показалась акулья морда — и уставилась на меня огромными немигающими глазами. Затем губы Нереида растянулись в улыбке, делающей зубастую пасть еще более страшной. «Привет, маленький гоблин. Ты должно быть, Амра. Максик говорил о тебе, но он предупреждал, что тебе будет нужна моя кровь. Я готова поделиться». Я недоуменно обернулся на мавку, но та лишь удивленно пожала плечами. А между тем огромные нереида шевельнула пару раз хвостом и еще сильнее вылезла на мелководье, позволив рассмотреть себя во всей красе. Семиметровой длины покрытые чешуей тело огромной хищной рыбы, но при этом передняя треть все же имела какое-то отдаленное сходство с человечьим. Далеко не такое полное сходство, как у русалки, но тоже имелись руки или, скорее, сильные мускулистые лапы с перепончатыми пальцами – способными держать этот заточенный острее бритвы трезубец. Некое подобие плеч. Собственно, на этом сходство с человеком и заканчивалось. Выше шеи шла зубастая рыбья голова. Передо мной было существо, уже одним своим видом невольно вызывающее уважение и идеально приспособленное убивать в воде все, что только движется. А что не движется, передвигать руками или трезубцем и тоже убивать. Вот, я готова. калиножом набирай кровь а Лилиси перевернулась животом вверх, подставляя менее бронированное брюхо. Мой Максик говорил, что тебе один флакон моей крови нужен для каких-то алхимических экспериментов. Так мне не жалко. Я подошел к гигантскому существу и осторожно кинжалом проколол более тонкую и мелкую чешую на животе нереиды. Набрал один флакон крови и убрал в инвентарь не рискнув демонстрировать свои вампирские наклонности в присутствии подруги Макса Сашне. «Все? Или тебе еще что-то от меня нужно?» Я поблагодарил Нереиду за помощь и вежливо попросил Алилиси поохранять меня, пока я буду собирать под водой травы и водоросли. «Конечно! Для друга моего любимого Максика все сделаю». Это была долгая, но очень плодотворная ночь. Во-первых, Действительно удалось значительно улучшить ситуацию с травоведением и поднять этот навык сразу на 8 пунктов. Сестренка, как обычно, оказалась права. Берега и дно стикса обильно заросли, причем я находил и совершенно новые, никем из игроков ранее не описанные виды. Шесть новых видов кувшинок, лотосов и придонных водорослей дали плюс шесть к травоведению и плюс шесть к известности. Еще два очка навыка я получил обычным путем просто за сбор растений. Итого, двадцать седьмой уровень навыка травоведения. И впервые забрезжила надежда, что я все же справлюсь с заданием своего босса и успею прокачать этот навык до сорок пятого уровня за оставшиеся пять дней срока. На двадцатом уровне травоведения открылся выбор первого перка. Вариантов имелось немало. Улучшение радиуса обнаружения растений, специализация в грибах или эпифитах, удачливость в поиске редких видов, увеличение количества собираемых полезных ингредиентов с растения и многое другое. Но я выбрал пересадка. Умение не только отбирать цветы, листья и ягоды, но и аккуратно вместе с корнем выкапывать все растение целиком и пересаживать в другом месте. Да, во время активных скитаний по бескрайнему миру это умение выглядело достаточно бесполезным, но я все же надеялся со временем найти надежное место, которое стало бы для меня домом, в котором мой гоблин-травник смог бы разбить плантации для выращивания редких растений. Также первый перк открылся у моего вторичного навыка «Атлетика». Как выяснилось, этот навык отлично прокачивался в процессе плавания и ныряния. Здесь я долго мудрствовать не стал и выбрал вариант ускоренного восстановления выносливости персонажа. Кроме того, за время сбора подводных растений Амра получил следующий, 51 уровень персонажа. Автоматически на единичку выросли показатели силы и телосложения. Оставшиеся же три свободных очка я раскидал по уже принятой схеме. Два в харизму, одно в ловкость. Во время ночного купания мы с сестрой активно размышляли насчет дальнейшего развития моего Амры. «Было понятно, что в наши предыдущие планы нужно вносить коррективы, так как из-за бонусов проклятого комплекта Фенрира именно сила и телосложение, а не ловкость, становились основными характеристиками моего гоблина. По идее, тогда и оружие Амри нужно было подбирать именно под высокую силу. Какой-нибудь топор или молот, или даже рукопашный бой кулаками». Вот только ставить этот оружейный навык нужно было не в основные, а во вторичные, чтобы не попадать на 50% штрафа расы гоблинов к росту силы. С выбором оружия Валерия попросила меня не спешить. Сестренка хотела сперва изучить форум бескрайнего мира и ознакомиться с рекомендациями опытных игроков по поводу оружия для высокой силы. Зато уже сейчас Мавка предложила мне перекинуть навык верховая езда из вторичных в основные. Амра регулярно летал верхом на стерве или ездил на фимбультуле, так что навык активно использовался. К тому же основным показателем прокачивал ловкость, что при наличии 30% расового бонуса гоблинов к ловкости было весьма удачным и полезным. Также сестренка предложила мне определиться с выбором, будет ли Амра мощным игроком-одиночкой с командой хищных петов в подчинении или все же командиром большого отряда НПС бойцов. Для этих различных путей требовались и различные навыки, и уклон в разные характеристики персонажа. Вопрос на самом деле сводился к следующему. триаторков для меня временная блажь и разовый инструмент для выполнения конкретного задания дойти до верховьев Стикса, или я действительно серьезно планирую развивать это направление? Прокачивать и усиливать своих бойцов, наращивать численность и мощь НПС армии?» С ответом на этот вопрос я уже давно определился и потому сообщил сестренке, что своих орков-пиратов я не брошу и дальше поведу их за собой. Похоже, Валериана именно такого ответа от меня и ожидала. Что же, братишка, тогда нужно думать над усилением этой армии. Средний уровень орков сейчас примерно 50-й, а противники тут 80-го, 100 Выше же по течению соотношение будет еще жестче. Средний уровень твоих бойцов требуется срочно поднимать, это очевидно. Для этого понадобится и добавление новых сильных бойцов в отряд и повышение уровня у уже имеющихся. Но уровень... Это не все. Дисциплина, слаженность, умение работать в боевой формации, а кроме того, необходимость обеспечить армию полезными бонусами на защиту, на моральный дух, на количество хитпоинтов. Что же, я подумаю, чем смогу помочь тебе в данном вопросе. Пользуясь тем, что поблизости не было никого, кроме описывающей вокруг нас большие круги Алилиси, я поинтересовался у сестры смертью человека-лекаря, Антониуса Справедливого. «Почему-то у меня не было сомнений, что сестренка как-то приложила свою руку к настолько своевременной кончине, отмеченного у меня в черном списке, высокоуровневого персонажа». Валериана Быстроногая подтвердила мои предположения. «Братишка, я не трогала и пальцем, просто, как сказать, не стала указывать игроку на его грубую ошибку и позволила тем самым умереть». Антониус справедливый, крайне беспечно и расточительно расходовал свою ману. Его основной задачей было лечение НПС-орков. Он же, хоть и стоял в тылу, совершенно неоправданно навешал на себя кучу отжирающих магическую энергию защитных заклинаний и постоянно требовал у меня все новые и новые магические эликсиры для поддержания своих сил. Что я ему, ходячий склад что ли? Согласись, странно выглядит, когда игрок 138 уровня в бою совершенно не соизмеряет свои траты энергии с возможностями и зависит от игрока 63-го. Когда орки дрогнули, я просто не успела дать ему очередную порцию фиалов и не стала предупреждать об опасности прорыва, поспешив отойти вместе со всеми, чтобы не оказаться на передовой. А лекарь откровенно проспал отступление. Был слишком занят тем, что писал мне ругательное послание в приватном чате, требуя эликсиры маны. В результате остался фактически без маны в окружении толпы врагов. Умер Антониус Справедливый почти мгновенно. Я несколько засомневался, является ли такая смерть лекаря от зубов и лап НПС-чудовищ выполнением моей клятвы перед богами бескрайнего мира. Однако Валериана Быстроногая достаточно аргументированно сумела меня убедить, что все условия клятвы выполнены. И смерть человека-лекаря, по сути, мало чем отличается от смерти сожранной стервой и фики лучницы другого игрока в моем черном списке. Наконец, я забил под завязку инвентарь водными растениями и вылез на берег. Валериана, которая сопровождала меня во время подводных работ, тоже вышла из воды и сняла с нас обоих заклинание подводного дыхания. Сестра зевала от усталости и собиралась вскоре выходить из игры. «До рассвета оставалось еще примерно полтора часа, и я собирался посвятить это время алхимии». Валериана при этих словах неожиданно рассмеялась. «Ушастик, у тебя интеллект, конечно, хромает на обе ноги, это давно известно, но восприятие вроде не настолько ущербное. Неужели ты ничего не замечаешь?» «Что я должен замечать?» Я осмотрелся по сторонам в поисках чего-либо необычного. «Темнота, болото!» Громкое кваканье гигантских жаб вдалеке, в другой стороне освещенный урчий лагерь. Что не так? Небо на востоке слегка разовело, но день, похоже, ожидался пасмурным. Именно это я и сказал Мавке. «Братишка, ты даже не удосужился почитать отчеты предыдущих двадцати шести экспедиций? На форуме бескрайнего мира существует множество тем о Стиксе и его погоде. Тут всегда пасмурно, Амра». А выше по течению еще и туман будет стоять такой плотный, что на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Тебе совершенно не обязательно играть только по ночам, братишка. Эти места идеально подходят для вампиров.